Глава 16 В Академии мы появились после обеда и произвели фурор. «Вам-то сюда зачем?» — поинтересовалась, пока шли по аллее к главному корпусу. Кажется, сочувствующими взглядами меня провожали даже статуи. Что уж говорить об адептах, пробегающих мимо. Уж не знаю, какие слухи тут бродили о моем исчезновении, но во встречных взглядах светилось как минимум любопытство. Мне не нравится, что ты обращаешься ко мне официально. Неофициально я обращаюсь, только к самым близким созданиям. А вообще я самоубийца, раз говорю такое высшему. А он мазохист, раз такое терпит. Вот и сейчас. Помрачнел, но смолчал. Правильно. Думать надо было, прежде чем замуж брать без разрешения. Какие-то там фигуры впереди знакомые. И чем ты явно озабочены. Основные занятия уже закончились так что адепты были предоставлены сами себе. Многие умчались в город, но вот эти, несколько фигур, толпились в стороне от аллеи, как раз на границе с женским общежитием. Цветочек, на данный момент я один из самых близких к тебе существ. У меня есть имя. У меня тоже. Один-один, лорд высший. Да что там? Я не выдержала и ускорила шаг. Платья, украшения и прочие подарки остались в особняке. Я же выбрала самые простые штаны, рубашку и жилетку из плотной кожи. Судя по неодобрительному хамскому взгляду, мне следовало нацепить накидку, еще накидку и снова накидку, а потом замотаться в плотный плащ, наподобие тех, что носили женщины-наги в своих землях. Но там он защищал от песка и солнца. А тут? Цветочек-то куда? Туда, — пояснила, сопровождая слова жестом. Я уже узнала своих адептов. Орков, Грола и Декста, а еще гнома Гныра. Что эти трое задумали? А то, что они задумали, я и не сомневалась. Трое адептов, да еще рядом с женским общежитием. Тут явно есть романтическая или грубая физиологическая подоплека. Адепты желали размножаться круглый год, но особенно сильные всплески происходили в конце весны, начале лета. Я вдруг затормозила так резко, что хам вынужден был меня поддержать. Конечно, за талию. Конечно, тут же поспешил прижать к себе. Ох, обниматься с мужчиной оказалось приятно. До этого так близко я находилась только к Ириллию и всегда млела от запаха его парфюма и от того, какие у моего друга детства мягкие волосы. С Хамом все было по-другому. Я больше чувствовала его природный запах, от которого щеки краснели сами собой. Оказывается, от мужчины может пахнуть силой, уверенностью и свободой а не последним ароматом от эльфийской парфюмерной компании «Лавандовые поля». «Может, вам лучше подождать меня у ректора? А то адепты при виде вас нервничают». Хам нахмурился и крайне подозрительным взглядом просверлил троих адептов, стоявших к нам спинами. Гном почесал пятую точку, дернулся и оглянулся. «Нары!» «Леди Дэйрин!» «Я подожду тебя у ректора». Согласился хам, оставляя меня в покое. И слава лесной деве, так как адепты уже поглядывали на нас с удивлением. Ну да я их понимаю. Учения закончены. Проверка вроде тоже. Так что высшему тут делать было совершенно нечего. Проводив взглядом широкую спину хама и в сотый раз спросив мысленно у высших сил, за что мне такое, я направилась к адептам. Могла я не спешить. Они сами неслись ко мне. Какой-то момент я всерьез подумала, что снесут на радостях, но нет, ограничились тем, что обступили и заговорили на перебой. Особенно старался Декст, который еще и облыбазал мне руку с таким энтузиазмом, что пришлось мягко его прервать. Из-за развития Андоры всем расам пришлось как-то уживаться друг с другом, искать компромиссы, пусть это и не всегда удавалось, но все же многие обычаи порой являлись камнем преткновения. Например, среди эльфов раньше было принято целовать руки только у любимой женщины или родственницы. Сейчас пришлось несколько упростить этот обычай, так как те же орки или тролли, желая показать свою галантность, принимались целовать конечности дамам. Не объявлять же войну из-за такой мелочи. «Леди Дерин, все гадают, куда вы подевались. А вот Гныр, как всегда, отличался проницательностью. Тут столько теорий, Вплоть до того, что вас это сожрали. И жених ваш прилетал сразу после конца учения ломиться начал. Ик! Икнуло я крайне отчетливо. Так Рили все же пытался пробиться ко мне. Он так и представился. Спросила слабым голосом. Три пары глаз уставились на меня крайне осуждающе. Вот прямо еще немного и почувствую себя совсем виноватой. Так и представился. Кивнул Грол. Мы слышали, как он с ректором разговаривал. «Леди Дерин, у вас в женихах лучший дипломат Империи?» Я только развела руками. Врать не хотелось. «Подождите». «Но он же вроде уже не в городе». «Мы так поняли...» «Вы и подслушали». «Мы подслушали». Кивнул Гныр, почесывая бороду. «Все равно рядом стояли. Жених ваш, леди Дерин, злющий был. Он вроде как...» через стационарный портал сюда нырнул, пока у них делегация на ночлег встала. Как узнал, что вы пропали, я думал, тут поединок будет. А я почти даже пожалел, что он не состоялся, — вмешался Грол. Этому дипломату сказали, что вас лорд высший спас. Так он взбесился еще больше. Я вынуждена была опереться состоявшего стоявшего рядом Декста, так как голова закружилась от мысли, что Сирили станется вызывать хама на поединок. Так, все, не думать об этом. В Аноре есть куча вариантов, как отправить Иру послание. Я все красноречие применю, но успокою друга детства». «А вас правда лорд Высший спас?» — спросил Гныр. «При этом гноме точно надо следить за словами. Ему бы не в боевые маги, а в шпионы идти. Все видит, все подмечает и сопит в бороду». «Спас», — ответила коротко и сюда любезно доставил. Осторожно поправила рукав, который скрывал брачную татуировку, и поспешила перевести беседу. «А что вы тут вообще делаете? Погода хорошая, выходить можно». Я думала, тут все адепты отмечают окончание учений. Орки и гном как-то резко погрустнели. Особенно Декст, который в начале встречи выглядел малость озадаченным. «Так, что случилось?» — нахмурилась я. Еще не хватало, чтобы эти трое куда-то влипли». Успела к ним, к хулиганам, привязаться. «Ну, тут мы... это... Декст, «Прежде вы изъяснялись более вменяемо», — отчитала я его. А орк как-то совсем паник. Это при его-то почти двухметровом росте и вызывающей мускулатуре. Даже зверское выражение лица, которое орки получают с рождения, сейчас выглядело едва ли не жалобно. «Я чуть глаза не протерла. «Леди Дерин, да это он втрюхался», — радостно сообщил Гныр. «Адепт, извольте говорить на всемирном, а не на сленге». Спустя двадцать минут я поняла, что произошло, и всей своей эльфийской душой посочувствовала Дексту. Бедный, из-за того, что втрю влюбился, вынужден не сидеть в уютной таверне с однокурсниками, а стоять в кустах рядом с центральной аллеей и думать, как быть. Проблема и правда была серьезной. Оказывается, полгода назад Декст влюбился в соотечественницу. Я даже вспомнила Эльмеру. Она оглушила одну из провидец во время учений. Юная арчанка являла собой образец красоты и силы своей расы. Потянутая, рослая и с внушительной грудью, на которую все шили на заказ. Волосы она сбривала на висках по урочей моде а на затылке заплетала в тугую жесткую косу. В принципе, я Декста понимала. Такие арчанки были просто мечтой воплотить для своих соотечественников. Только вот и покорить их получалось трудом. Я вообще не понимала, как данная раса до сих пор не вымерла. Они же постоянно доказывают друг другу, кто сильнее, выше, круче. У них даже муж с женой всегда воюют за лидерство. Эльмера не являлась исключением. Декст это осознал во всей красе, когда под впечатлением от боевых учений решил позвать ее в таверну. Среди орков подобное означало как минимум симпатию и желание затащить в постель. «То есть», — медленно проговорила я, уже сидя на траве в ожидании адептов. Эльмера сказала, что пойдет в таверну только с тем, кто сможет добыть калмана и приехать на нем к ней под окна. «Ничего, так у девушки запросы». Калманы водились в северных степях Рисавы, на родине орков. Когда-то они бродили огромными стадами, гигантские быки с длинной шерстью и роскошными рогами. Вот только орки едва их не истребили. Калманы травоядные, но очень быстрые, несмотря на вес. Бить их легко, тем более они еще и жутко любопытные. Обычно один из орков раздевался до гола, обмазывался зеленой грязью и перьями и начинал танцевать, Неподалеку от калманов. Те не понимали, что это за существо, и начинали приближаться. Тут-то их и окружали. В итоге Мировой Совет по охране природы забеспокоился. Оркам сделали внушение, а Колманов занесли в вымирающий вид. Сейчас их поголовье практически восстановили, но все равно охотиться в полную силу на них нельзя, тем более вывозить из степей. Так как калманы питаются исключительно одним видом кустарника, и растет он только в тех степях. Так что требование Эльмеры больше походило на издевательство. Декст это прекрасно понимал. Но не похищать же калманы из зоопарка. Хотя я подозревала, что до моего появления адепты обсуждали именно этот вариант. А если... Погодите, вы были в музее Академии? Что там делать? Фыркнул Грол. На пыльные развалюхи смотреть? А я была. Проговорила загадочно. И кое-что видела. Два чучела калмана. Декст мигом подобрался. А я продолжила. Шоки от самой себя. Плюс музей храняют так себе. Адепты же туда не любят ходить. А вообще не слушайте меня. Считайте, что я вам ничего не говорила. Но ну, если что. Охранник музея после часа ночи обычно запирается в своей каморке и дрыхнет в обнимку с самогоном. А мне пора к ректору. Леди Дерин, в голосе Декста Было столько благоговения, что я невольно ускорила шаг. Но вот, преподаватель называется. Толкнула практически на преступление. Хам уже явно томился у ректора. Я тоже поспешила туда, одновременно думая, что сказать Виланду. увольняться ты не собиралась. Дэрин. Мне навстречу спешила Хвинильда, Принарядившаяся, сияющая. Глазам не верю. Ты в порядке? Как видишь. Или не совсем? Хвениль дожжала меня в крепких объятиях так, что я едва не пискнула. «А у нас все твердят, что демоны опять преподавательницу утащили». «Но я в тебя верила. Сто золотых поставила». «Что?» «Оказывается, волосы у Валькирии просто чудесные. Пышные, белоснежные. И едва заметно вьются. Почему она всегда их так туго заплетает?» «Ставки все делают. Вернешься ты или нет?» «Ох, и разойдусь я сегодня». «Побегу, выигрыш заберу» и «По магазинам». «Кстати, мы отмечаем успешное учение сегодня в Красном Орле». «Приходи». Последнюю фразу Хвинильда прокричала уже на бегу. «Постой, а что праздновать, если Академия все же пала?» — крикнула ей вслед. «Куда уж мне потоверным шастать?» Хам точно увяжется. А это гарантированный шок и инфаркт у доброй части преподавателей. «Ну так мы продержались после падения защитного купола дольше, чем крепость Амаргат при атаке гвардии», — протермозила Хвенильда. «Дэрин, ты бы это видела? Они все лавины хлынули через стены. Грозный, смелый. А потом кто рыдает, кто ищет чем прикрыться. А благодаря тебе ругательство новое появилось. Муравьи тебе в штаны». «А, -а, -а. сомнительное достижение» хотя Хренильда явно была другого мнения. Дарин, гордись! Теперь все знают, что эльфейк лучше не злить. Вечером поболтаем. Выпивка с меня». Она убежала, а я в задумчивости направилась на ковер к Виланду. Теперь понятно, почему все радостные такие носятся. Когда я попыталась пройти к ректору, секретарша предупредила. «Там проверяющий. Занят. Знаю, меня ждут», — кивнула ей. Та да, сразу так сочувственно посмотрела, а я постучалась и открыла дверь. Тут же ощутила напряженную атмосферу в кабинете. Ректор стоял спиной у окна, хаму книжного шкафа. Как будто они только что повздорили и разошлись по углам приходить в себя. Первый раунд явно закончился в ничью. «Сейчас начнется второй?» «Можно?» «Дэрин», — улыбнулся мне ректор, оборачиваясь. «Как вы?» «Спасибо. Уже все хорошо». Сожалею, что не видела конца учений. Как все прошло? Император доволен результатами. Но вряд ли еще раз решит на нас напасть. Менять форму личной гвардии накладно. Почти у всех штурмующих прорехи или полное отсутствие обмундирования. О, я даже не нашла, что сказать. Наверное, мои жуки еще никогда не ели так много дорогого сукна и кожи. Надеюсь, переварили они его без проблем». «Мне сказали, что вас можно поздравить». «С чем?» — не поняла сразу я, пребывая в своих мыслях. «С нашей свадьбой», — подал голос хам. Мой муж шагнул ко мне, становясь рядом, приобнял за талию и добавил с нежностью. «Ты ничего не хочешь сказать Виланду?» Я метнула в него гневный взгляд, но вырываться не стала. «Проявление нежности недопустимо на работе и в присутствии начальства» но и устраивать семейные разборки при посторонних у нас не принято. Хочу. Я перевела взгляд на ректора и улыбнулась. Могу заверить, что моя личная жизнь никак не отразится на работе. Вам не о чем беспокоиться. Экзамены у группы я приму. И хотела бы еще провести несколько дополнительных лекций. Учения выявили некоторые пробелы в знаниях, которые следует восполнить. Кстати, многие адепты желают в следующем году записаться на курс. «Может, вы рассмотрите возвращение данной дисциплины к основным и увеличение часов?» «Я готова их взять». «Думаю, все заметили эффективность работы нашей группы. Специалистов маскировки часто незаслуженно недооценивают». «Дерин!» — пророкотал демон у меня над головой. «Стоило мне перевести дыхание». А его рука на талии крепко сжалась. Ну, просто как стальным обручем обхватил. Я даже попыталась ущипнуть его». Едва не сломала ноготь. Потом с милой улыбкой добавила, отказываясь понимать недовольство супруга. «Да, мы ждем вас с Фиорой на нашу свадьбу. Дату назначим позже, после экзаменов». Над головой что-то прошумело. Кажется, высший выдохнул шумом храпящего дракона. «Так, дорогой», — подняла голову и с невинным видом уточнила у своего благоверного. Впервые увидела, как у высшего не нашлось слов. «Да». «Дорогая», — выдавил он из себя. И вид имел такой, как будто слово «дорогая» было чуждо для него. И он впервые его произносит, пробуя на вкус. У ректора вырвался сдавленный кашель, маскирующий смех. Но посмотреть на него, как он напустил на себя серьезный вид. «Благодарю за приглашение». «А насчет ваших слов я подумаю. Учения показали, что в этом есть смысл. Завтра у нас в четыре совещания». Будем разбирать учения, а в семь отличившихся. Сегодня можете отдыхать. Отлично. Мы как раз перевезем вещи Дерин. Хам сделал небольшую паузу, заставив нас с ректором напрячься в городской дом. И, кстати, так как я все равно задержусь в городе, могу подтянуть адептов в практике боя. Энтузиазм есть, а вот опыта им не достаёт. Виланд на миг прикрыл глаза видимо, мысленно представляя вой адептов на всю Академию, когда они об этом узнают. Но предложение отвергать не стал. «Прекрасная идея», — ответил он. «Дом в Аноре?» — зашипела я. «Стоило нам покинуть кабинет ректора». Я злилась, что он только сейчас поставил меня в известность и до сих пор не убрал руку с моей талии. Нужно было видеть круглые глаза секретарши Виланда, когда мы вышли с высшим в обнимку. Ну все, сплетни вперед меня побегут. Я не хочу переезжать, дорогая, но предоставленный мне домик в Академии неудобен для длительного проживания. К тому же ты сама настаивала на раздельных спальнях на время экзаменов или передумала, хищно поинтересовался демон. Нет, нервно воскликнула я. Кажется, идею каждому жить там, где и раньше, можно было не предлагать. Пришлось смириться. В Аноре, так ванори». Меня проводили до дверей моей комнаты, но даже и не подумали отпустить. Хорошо еще преподавательский этаж как будто вымер, и никто не видел, что высший входит ко мне. Ведь пока все узнают, что мы женаты, такие домыслы пойдут, что мало не покажется. Создалось впечатление, что пока мы общались у ректора, большинство поспешили в город праздновать или разбрелись по комнатам отсыпаться. Занятия сегодня были чисто номинальные — и после общего сбора и беседы с кураторами всех распустили отдыхать. Я и забыла, в какой спешке собиралась, когда меня разбудили адепты и сообщили о штурме. Пока выше осматривался, я как можно незаметнее распихала валяющиеся вещи с глаз долой и застелила постель. Откинутое одеяло как будто приглашала прилечь отдохнуть. Но нет, нечего наталкивать супруга на ненужные мысли. Моё внимание привлек мигающий кристалл. Связь появилась. Я радостно схватила его и стала пролистывать список звонивших. Масса пропущенных звонков от Фиоры, но подруге лучше позвонить, когда я буду одна. Мама? Ирели, сердце екнуло, как будто почувствовав. Хам шагнул ко мне, но я предупреждающе выставила вперед руку, прося подождать, и набрала маму. Дерин, слава деве лесной! Ты почему не отвечала? Раздался ее взволнованный голос. Она ответила сразу, как будто держала кристалл в руках. Синие глаза буквально светились тревогой. «У нас с планового На это время связь не действует». «Слава богам, ты жива! А то мы с Миннель не находим себе места». ее тарель пропала. Не отвечает на письма, от тебя вести нет». «Скажи, ты виделась с девочкой?» «Нет, мам. ее нет в академии». «Как нет?» Моя мама схватилась за сердце. «Да ладно». У эльфов оно не склонно к заболеваниям. Мне удалось узнать, что у нее появился кавалер, и она бросила учебу, выйдя за него замуж и уехав. «Этого не может быть! Куда уехав? За кого замуж?» «Мама, я сама ничего не поняла. Она даже вещи все свои не забрала. Мне не удалось пока больше ничего выяснить, у нас учения начались, но я обещаю, этого так не оставлю». Машинально предложила руку к сердцу, подтверждая свои слова. Дэрин! Глаза у мамы стали круглые, и она в шоке уставилась на мою руку, где задравшийся край рубашки обнажил брачную татуировку. Я быстро ее опустила, но было поздно. Мамам! Но ее было не остановить. Глазам не верю! И вы? Нет, я всегда знала, что ты его любишь, и он ждал столько лет, лепетала она. Но как вы могли? Почему не сказали? А свадьба, гости! «Ты же всегда хотела...» «Обещаем, все будет». Хам возник за моей спиной, попадая в зону видимости кристалла, и обнял меня за плечи. Мама осеклась на полуслове и выглядела так, будто ее вот-вот хватит удар. «Ну да, понимаю». «Двухметровый, высший, с мышцами и жестким взглядом». «Позвольте представиться. Хам Сверженвальд, Зуронский дель Аби. Ваша дочь настолько прекрасна» что я не смог ждать официального знакомства с вами и поспешил назвать своей. Я меланхолично подумала о том, что в вопросах брака демоны самые стремительные среди всех других рас и ждать попросту не умеют. Увидел? Схватил? И как давай жениться? Несколько мгновений мама беспомощно хватала ртом воздух, а потом Сипла спросила почему-то шепотом: «Дарин, а это кто?» Ее супруг» валь Зуронский дель Аби», — терпеливо повторил бывший. И моя мама, которая не теряла выдержку ни при каких обстоятельствах, способная держать лицо, даже если ее окружили грабители, даже если корабль идет ко дну, даже если мерзкие мярезги уже жуют края ее платья, не выдержала и пронзительно закричала. А -а -а! Связь прервалась. «Что это с ней?» — с недоумением спросил высший. «Радуется», — мрачно ответила я. «Это у вас, видимо, семейное», — припомнил он вчерашнее пробуждение, когда я обнаружила у себя татуировку. Его руки как-то естественно скользнули с плеч вниз и сомкнулись на талии, прижимая меня к себе. Я не стала вырываться. Наоборот, прислонилась, чувствуя после разговора с матерью необходимость даже в такой своеобразной поддержке. Даже думать было страшно, что теперь начнется. Мать в шоке. Отец, судя по всему, будет тоже. Плюс куча тетушек и кузин. Все были уверены, что я выйду замуж за Ирилия. Да что там, я сама в это поверила. И даже придумала свадебное платье. Его зарисовки остались в блокнотах дома. «А у тебя родные есть?» Спросила его, чтобы отвлечься. Я была прижата спиной к мужской груди и хорошо ощутила резкий вдох. «Нет, извини, если напомнила». Чуть повернулась, подняв голову, и натолкнулась на обжигающий взгляд. «Я что-то не так сказала?» «Ты впервые перешла со мной на «ты».» Я смутилась. Мелодичная трель-кристалла избавила от необходимости комментировать это. «Да, бледная и серьезная. мама окинула нас неодобрительным взглядом и, глядя только на меня, произнесла. «Дэрин, мы с отцом вылетаем в столицу. Не вздумай покидать город». «Мама, о чем ты?» «У меня экзамен у адептов. ждем вас. Можете остановиться в нашем городском доме», — прозвучало у меня над головой. «Ну да». Хама ничто не могло смутить. «Прилетает тёща?» «Великолепно! Нам есть где остановиться!» — холодно произнесла мама, бросила на меня долгий, обеспокоенный взгляд и отключилась. «Мне кажется, я ей не понравился». Задумчивым и немного озадаченным видом сделал вывод демон — «А если твою дочь однажды без твоего одобрения и предварительного знакомства замуж возьмут?» Встала я на защиту родителей, размыкая объятия. Судя по лицу высшего, этому самоубийце не жить. Я вздохнула и стала собирать вещи, которые возьму с собой при переезде. Надеюсь, комнату оставят за мной. Нужно же иметь место, где можно передохнуть между лекциями или переодеться при необходимости».